Глава 30 Перебравшись через невысокую изгородь, полковник Сандерс и Хасина углубились в лесок, разросшийся вокруг храма. Полковник вынул из кармана пиджака фонарь и осветил вьющуюся под ногами тропинку. Рощица была небольшой, зато деревья оказались как на подбор — толстые, высокие. Их густые кроны плотной пеленой застилали небо. От земли поднимался резкий запах травы. Полковник медленно вышагивал впереди и куда вся прыть подевалась, ощупывая лучом фонарика дорогу и осторожно отмеривая шаг за шагом. Хасина следовал за ним. — Проверк на смелость, да, папаша? — окликнул Хасина, маячившую впереди белую спину. — Гляди! Сейчас какой-нибудь упырь выскочит! — Кончай болтать! Тихо — Тихо! — не оборачиваясь отозвался полковник. Ну, ладно, ладно!» «Интересно, чем сейчас наката занимается?» Вдруг мелькнула в голове Хасина. Забрался, небось, под одеяло и дрыхнет, как сурок. «Вот человек! Уж если заснет, ничто его не разбудит, хоть и с пушки поли. Настоящий Соня! И что ему только снится, интересно бы узнать». «Долго еще?» «Совсем чуть-чуть!» — ответил полковник. «Эй, папаша! Чего тебе?» «А ты правда полковник Сандерс?» Полковник кашлянул. «Да нет! Просто я одеваюсь, как полковник Сандерс». «Я так и думал!» — сказал парень. «Ну, а на самом-то деле ты кто?» «У меня нет имени». Так, «И как же ты живешь без имени-то?» «Нормально. У меня с самого начала его не было. И формы тоже». «Это что же? Вроде газа, что ли?» «Можно и так сказать. Формы нет, следовательно, могу воплощаться во что угодно». «Ого! Вот я и принял такой облик, чтобы было понятнее. Полковник Сандерс — икона капиталистического общества. Хорошо бы, конечно, Микки Мауса, но Дисней из авторских прав удавится. Судиться еще мне с ним не хватало». не это чтобы меня Микки Маус с девчонкой сводил. Я пас. Вот-вот». «А знаешь, что я заметил, папаша?» — Полковник Сандерс очень к твоему характеру подходит. — У меня нет никакого характера, и чувств нет. Я не бог и не Будда. Нет у меня способности к переживаниям, и сердце у меня не такое, как у людей. — Это еще что? — Луна в тумане, у Эда Акинари. — Что, не читал? — Не читал, врать не буду. — Сейчас я здесь временно, в образе человека. — Я не Бог и не Будда, а поскольку у меня, по сути, нет чувства и эмоций, то и сердце не такое, как у людей. Вот так. «Ого — Ого! — изумился Хасина. — А я все никак не врублюсь. Получается, ты, папаша, не человек и не Бог и не Будда. Так что ли? — Я не Бог и не Будда, и переживать я не умею. Зло и добро для меня безразличны, и мне безразлично совершают люди добрые или злые поступки. — Я не понял. — Я не бог и не Будда, поэтому мне не нужно судить о людском добре и зле и подчиняться критериям добра и зла тоже. — Ага, то есть тебе добро и зло вроде как по барабану. — Ну, это уж ты хватил, Хасина Тян, не по барабану. Просто я к этому не имею отношения и не знаю, что зло, а что добро. Меня только одно волнует. как успешно выполнять свою функцию. Я большой прагматик, так сказать, нейтральный объект. — А как это — выполнять функцию? — Ты что, в школе не учился? Не, — Почему учился? В техническом училище я на мотоцикле гонять любил. — Это значит следить за тем, чтобы все было как положено. Моя обязанность — контролировать взаимозависимость между мирами. Строго поддерживать порядок вещей, чтобы причина предшествовала следствию, чтобы не смешивался смысл чего-то одного и чего-то другого. Чтобы сначала было прошлое, а потом настоящее, чтобы после настоящего следовало будущее. Бывают, конечно, кое-какие отклонения, ничего страшного. Мир ведь несовершенен, хасина -тян. В конце концов, если все в порядке, я слова лишнего не скажу. Я и сам ведь... Бывает, халтурю. В каком смысле халтурю? Ну, допустим, есть какая-то информация, которую нужно все время воспринимать и обрабатывать. А я пропускаю. Впрочем, этот долгий разговор тебе все равно не понять. Пойми, я так говорю не потому, что хочу к тебе придраться или что-то там. Просто кому ж это понравится, если концы с концами не сходятся? Тут уж кто-то отвечать должен. Что-то я не пойму, что ты за человек. С такой великой функцией и по переулкам здесь зазывал и шляешься. Я не человек. Сколько раз тебе говорить? <тых> да какая разница, да? Я шляюсь по переулкам, чтобы сюда тебя привести, помогаю тебе и решил за символический гонорар сделать тебе приятное. Церемонию такую устроить. Помогаешь? — Слушай, я уже говорил, что не имею формы. Говоря строго, я — метафизический абстрактный объект. Могу принимать любую форму, любой облик, не являясь при этом субъектом. А для того, чтобы исполнить что-то реальное, требуется субъект. — Ага. Значит, я сейчас субъект. — Точно, — согласился полковник Сандерс.